Глава тридцать Обернхаус открывал свои двери в восемь. Худосочный охранник с печальным лицом и в плохо сидевшей форме распахнул ворота, пропуская машину Адама на стоянку. В этот час она была пуста. Адам минут десять просидел за рулем. «Интересно», — думал он, — «появится ли еще кто-нибудь?» Появился зеленый форт... Из него выбралась женщина, которую Адам видел в кабинете тети двумя неделями раньше. Он торопливо поднялся по ступеням ко входу. «Простите, мы как-то встречались. Я Адам Холл, племянник Ли Бут. Прошу извинения, забыл, как вас зовут». В одной руке дама держала кейс, другой прижимала к себе пластиковый пакет с сэндвичами. «Джой Скоб, а я вас помню. Где Ли?» «Не знаю». «Надеялся, вы мне подскажете. Она вам не звонила?» «Нет, со вторника». «Со вторника? Последний раз я видел ее в субботу. Вы разговаривали с ней во вторник». «Ли действительно звонила сюда, но поговорить с ней мне не удалось. В тот день городская газета написала, что Ли арестовали за вождение автомобиля в пьяном виде». «Откуда она звонила?» «Даже не представляю». Она пригласила к телефону нашего администратора. Сказала, что будет отсутствовать несколько дней и что ей необходима помощь. Ни слова о том, где она находится и когда ее ждать. «А как же ее подопечные?» «Мы распределили их между собой. Нагрузка, конечно, возросла, но пока мы справляемся». «Не думаю, чтобы Ли бросила своих пациенток. Может, на днях она с ними общалась?» «Послушайте, Адам, у бедных девочек нет телефонов. На авантюры ваша тетя не способна. Если девочки разговаривали с ней, я бы знала». Он сделал шаг назад, оглянулся на ворота. «Верю. Мне нужно отыскать ее». «Не тревожьтесь, с ней все будет в порядке. Такое однажды уже случалось». Джойс потянула на себя ручку двери. «Услышу что-нибудь, обязательно сообщу». — Не сочтите за труд. Я остановился у нее дома. — Знаю. Пробормотав слова благодарности, Адам направился к машине. Ровно в девять утра он уже был за своим рабочим столом. Полковник Наджент сидел в своем переполненном людьми кабинете во главе длинного стола, ножки которого покоились на специальном деревянном возвышении. За спиной полковника находилась огромная грифельная доска, в углу стояла скромная трибуна. Стулья по правую сторону стола были убраны, с тем, чтобы ничто не мешало разместившимся на складных табуретах представителям тюремной администрации лицезреть высоких гостей. Места слева от Наджента заняли Морис Хенри, двое его ассистентов и прилизанного вида сотрудник из аппарата губернатора. Руки доктора «Смерть» лежали на толстенной папке. Сидевший у дальнего конца стола Лукас Манн делал пометки в блокноте. Бросив взгляд на часы, Наджент заговорил. Речь была адресована главным образом его собственным подчиненным. «Сегодня, 2 августа, все определенные различными судами отсрочки истекают». И исполнение приговора становится неизбежным. Мы исходим из того, что казнь состоится, как запланировано, в следующую среду, в первую минуту после полуночи. Таким образом, на подготовку остается шесть дней, и, я уверен, никаких сбоев не будет. В настоящий момент, по крайней мере, три апелляции осужденного находятся на рассмотрении судов поэтому предугадать, чем увенчаются усилия защиты, пока невозможно. Мы поддерживаем постоянный контакт с генеральным прокурором. Его здесь представляет мистер Моррис Хенри. По мнению мистера Хенри, который, кстати, разделяет и мистер Лукас Ман, всякие неожиданности полностью исключаются. Распоряжение о новой отсрочке может прийти в любую минуту, однако вероятность этого близка к нулю. Чистый гипотетический вопрос о помиловании осужденного губернатором тоже вряд ли будет решен положительно. Начиная с сегодняшнего дня, все мы находимся в состоянии абсолютной готовности. Фразы Наджента звучали, может быть, по-армейски неуклюже, но веско. Полковник явно наслаждался ситуацией. Сверившись со своими записями, он продолжил. Работа в газовой камере уже началась. Сам по себе агрегат довольно старый. Два года им вообще не пользовались, поэтому персоналу необходимо проявлять особую осторожность. Ближе к обеду сюда подъедет специалист из компании-изготовителя, чтобы до завтрашнего утра проверить оборудование. Если новой отсрочки не будет, то в ночь субботы на воскресенье мы проведем генеральную репетицию. У меня есть имена тех, кто добровольно вызвался войти в состав исполнительной группы. Окончательный вариант списка вам предоставят во второй половине дня. Администрации тюрьмы и блока 17 не дают покоя журналисты. Им угодно взять интервью у мистера Кейхола, его адвоката, нашего юриста, у инспектора, исполнителя приговора, у контролеров и соседей осужденного по отсеку. Они хотят наблюдать за процедурой. Они хотят заснять камеру, где содержится мистер Кейхул, и место казни. Обычные идиотские фантазии. Наш долг — дать журналистам отпор. Никаких контактов с прессой без моего согласия. Это касается каждого. Без исключений. Большинство репортеров — приезжие, которым не терпится выставить нас варварами. Не приближайтесь ни к кому, без исключений. В случае необходимости разговаривать с ними буду я. Помните, все они стервятники. У нас уже возникают проблемы с внешним миром. Не более четверти часа назад к главным воротам прибыла первая группа от Куклукс-клана. И отправили на площадку, где обычно собираются протестанты между автострадой и зданием администрации. Имеются данные, что на подходе еще несколько таких групп, которые намерены проводить пикеты до самого конца. За ними строжайший надзор установит охрана. Право выражать протест гарантировано гражданам страны Конституцией, пока протест этот остается мирным. Как мне говорили, накануне казни возможен приезд сторонников смертной казни. По вполне очевидным причинам, обе данные категории должны быть изолированы одна от другой. Не в силах усидеть, Наджин поднялся и застыл каменным истуканом во главе стола. Глаза присутствовавших устремились к исполненной подчеркнутого достоинства фигуре. Полковник скользнул взглядом по листу бумаги. «Экзекуция будет во многом отличаться от предыдущих. Мистер Кейхолл стал знаменитостью. Он привлекает к себе внимание всей страны. Нам потребуется высочайший профессионализм плюс безусловное соблюдение установленных норм и правил». «Мистер Кейхол и члены его семьи должны оставаться для нас уважаемыми гражданами. Я не потерплю никаких комментариев по поводу личности осужденного или процедуры казни. Вопросы?» Наджент обвел взглядом аудиторию. Вопросов не было. Все точки над «и» оказались расставленными. «Отлично. Встречаемся завтра здесь же. В девять утра». «Все свободны!» Кабинет быстро опустел. Профессор Джона Брайана Гласса Гудман застал в последний момент, когда тот направлялся на лекцию. После обмена формальными любезностями лекция была забыта. Оказалось, Глаз читал все книги Гудмана, Гарнер же, в свою очередь, внимательно следил за регулярно появлявшимися в юридических журналах статьями, где профессор анализировал губительные для общества последствия применения смертной казни. Разговор быстро коснулся Сэма Кейхула и острой потребности Гудмана в нескольких добровольных помощниках. Глаз обещал посодействовать. Чтобы детально обсудить проблему, они договорились встретиться через пару часов за обедом. В трех кварталах от высшей школы юриспруденции Гудман разыскал неказистое здание, в котором размещался офис Южного отделения группы по защите осужденных на смертную казнь. Агентство, действовавшего под вывеской федерального и имевшего представительство в каждом штате. Руководил отделением молодой чернокожий юрист Гетц Керри. Закончив Ельский университет, он отказался от соблазнительных предложений известных фирм и решил посвятить жизнь борьбе за отмену смертной казни. Пару раз Гарнер встречался с ним на каких-то практических конференциях. Будучи не в состоянии опекать всех сидельцев скамьи, группа Керри, как ее называли, пыталась, тем не менее, осуществлять независимый надзор за делом каждого. Абсолютно седой в свои 30 лет Гетц походил на старика, Слишком тяжело было нести ответственность за 47 человеческих жизней. Над столом секретарши висел календарь с помеченными днями рождения заключенных. В качестве подарка приговоренный получал обычную поздравительную открытку. Другого скудный бюджет не предусматривал, да и деньги на покупку открыток часто собирались самими членами группы. Под началом Керри работали два юриста, несколько часов в неделю им помогали на безвозмездной основе желающие из числа студентов высшей школы юриспруденции. Гудман провел в офисе почти полтора часа, обсуждая с Керри план действий на следующий вторник. Предполагалось, что Гетц займет пост в канцелярии Верховного суда штата, а сам Гарнер отправится к губернатору. Джон Брайан Гласс будет дежурить в приемной апелляционного суда в Джексоне, а Адам останется на скамье с клиентом. Один из бывших сотрудников Крейвиц сен Бэйн, перебравшийся в Вашингтон, обещал Гудману поддерживать постоянный контакт с клерком Верховного суда страны. Остававшийся до вторника два выходных дня Кэрри согласился уделить Гудману. К одиннадцати часам Гарнер вернулся в Капитолий, чтобы передать Лари оформленный по всем правилам документ с просьбой назначить слушание. Губернатор, по словам помощника, чрезвычайно занят, и увидеться с ним Ларимур Мур сможет лишь во второй половине дня. «Я буду вам звонить», — сказал Гарнер, оставил чиновнику номер своего телефона в Мильсобу Айе и вышел к машине. Арендованный на Конгресс стрит-офис уже был полностью готов к работе. Взятые на прокат за наличные складные стулья и шаткие столы принадлежали раньше, судя по инвентарным биркам, церковной школе. Испытывая чувство гордости за новый филиал фирмы Craivitz Бейн, Гудман опустился на ненадежное сиденье и начал нажимать кнопки сотового телефона. Первым абонентом стала его личная секретарша в Чикаго. Затем — ждавшая дома жена, Адам — приемная губернатора. К четырем часам дня Верховный суд штата Миссисипи еще не отклонил петицию по вопросу умственной и психической неполноценности Сэма Кейхола. С момента подачи бумаги прошло более суток. Адам продолжал изводить телефонными звонками судебного клерка. «Прошу вас, мне необходим ответ». Равнодушно-вежливый голос в трубке лишал всякого оптимизма. Верховный суд штата явно тянул время. Не лучше обстояло дело и с федеральным уровнем. Протест в Верховный суд США по поводу неконституционности казни в газовой камере тоже оставался без ответа. Застряло где-то в недрах апелляционного суда жалоба на неквалифицированные действия Бенджамина Кейса. Четверг не принес никаких новостей. Судебные чиновники вели себя так, будто речь шла об одной из многочисленных жалоб, которые педантично регистрируются, взвешенно и беспристрастно рассматриваются и кладутся под сукно. Адаму же были необходимы действия — отсрочка, слушание или хотя бы ясный и недвусмысленный отказ, дававший основание обратиться в более высокую инстанцию. Он расхаживал по кабинету, то и дело поглядывая на телефонный аппарат. Стол был завален горами, ставших вдруг абсолютно бесполезными бумаг. Царившая в Бринкли-плаза умиротворенная атмосфера не давала дышать. Известив Дарлен о том, что ему требуется глоток свежего воздуха, Адам вышел на улицу. В пять часов вечера воздух оставался влажным и знойным. По Юнион-стрит Адам добрался до Пибоди, зашел в бар и уселся за столик в углу с порцией виски. За минувшие с приезда из Нового Орлеана три дня он впервые позволил себе спиртное. Виски дарило ощущение покоя, к которому, правда, примешивалось чувство острой тревоги за Ли. Он обвел взглядом толпившихся в вестибюле постояльцев отеля, всмотрелся в фигуры хорошо одетых людей, бессознательно надеясь увидеть знакомый силуэт. «Где пятидесятилетняя женщина может прятаться от жизни?» К столику приблизился высокий мужчина с собранными на затылке в конский хвост волосами. «Прошу прощения, сэр. Вы Адам Холл, адвокат Сэма Кейхола?» Адам кивнул, и мужчина удовлетворенно улыбнулся. «Кирк Клекнер, Нью-Йорк Таймс». Он положил на столик визитную карточку. «Приехал сюда, чтобы рассказать нашим читателям о предстоящей казни. Позволите сесть». Адам рукой указал на стул. «Считаю, мне здорово повезло». Глаза Клекнера блеснули. На вид ему было лет сорок. Аккуратная бородка с проседью, упрямый подбородок, клетчатая рубаха заправлена в выцветшие джинсы. «Узнал вас по снимкам в газете». «Очень приятно», — довольно сухо бросил в ответ Адам. «Мы можем поговорить?» «О чем? «О, у меня куча вопросов. Насколько я понимаю, ваш клиент не дает интервью». «Совершенно верно». «А вы?» «Тоже нет. Я не против перекинуться парой слов, но только не для печати». «Это осложнит мою задачу». «Честно говоря, мне плевать на вашу задачу. Меня не интересует, насколько она сложна». «Хм, что ж, спасибо за откровенность». К столику подошла стройная официантка. «Э, кофе, черный, пожалуйста. Когда вы в последний раз виделись с дедом?» — спросил Клекнер. «Во вторник». «А следующая встреча?» «Завтра». «Как он?» «Пока держится». «Вы тоже?» «Я просто получаю удовольствие». «Нет, серьезно. Может быть, проблемы со сном, усталость?» «Да, усталость. Да, проблемы со сном. Я работаю по 18 часов в сутки. Предстоящие дни станут, наверное, настоящим адом». «Не так давно я писал о казни Бунди во Флориде. За неделю до экзекуции его адвокаты вообще потеряли сон. Расслабиться действительно трудно». Намереваетесь ли вы выступить в этом качестве еще раз? Знаю, защита в суде не ваша специальность, но все таки Если только придется вызволять со скамьи еще одного родственника. Скажите, а что вас заставляет разрабатывать столь мрачную тему? Я уже многие годы занимаюсь вопросом смертной казни. Мне бы очень хотелось взять у мистера Кейхола интервью. Покачав головой, Адама прокинул в рот остатки виски. «Ничего не выйдет. Он не общается с посторонними». «Вы не согласитесь попросить за меня?» «Нет». Официантка принесла кофе. «Вчера я беседовал в Вашингтоне с Бенджамином Кейсом», — сказал Клекнер, крутя в пальцах ложечку. «Он утверждает, что ничуть не удивлен выдвинутыми вами претензиями. Говорит, это стандартная процедура. Мнение Кейса Адама не волновало. Это и в самом деле так. Извините, мне пора. Приятно было познакомиться. Но я рассчитывал, вам уже здорово повезло. По вашим же словам. Адам встал. Всего два момента. Но собеседник Клекнера решительно направился к выходу. Оказавшись на Франц-стрит, Адам направился в сторону реки. Навстречу двигались группы беззаботных, улыбающихся молодых людей. Господи, как он им завидовал! Ни у одного из них не было на плечах такой тяжелой ноши. Проглотив на ходу купленный у уличного торговца сэндвич, Адам вернулся в офис. Пойманного в окружавших Парчман лесах кролика охотники, два плечистых тюремных охранника, нарекли по случаю Сэмом. Из четырех, что угодили в силки за последние два дня, он оказался самым крупным. Собратья его уже были съедены. В ночь с четверга на пятницу кролик в сопровождении полковника Наджента и четырех человек из состава исполнителей прибыл в семнадцатый блок. Мини-автобус остановился возле сложенного из красного кирпича домика, пристроенного вплотную к приземистому зданию блока. В домик вели две металлические двери. За одной находилась узкая, 8 на 15 футов, комната, отсюда за казнью наблюдали свидетели. В стене напротив двери имелись три небольших занавешенных черными шторками окошка. Вторая дверь открывалась непосредственно в камеру смерти, помещение 12 на 15 футов с выкрашенным серой краской цементным полом. В центре комнаты посверкивал металлический куб, точнее говоря, правильный восьмигранник. Явившийся сюда недели ранее Наджент распорядился покрыть стенки восьмигранника новым слоем лака. Кролика оставили в мини-автобусе, а двое охранников ввели в камеру своего довольно тщедушного коллегу, телосложением почти не отличавшегося от Сэма Кейхолла. Наджин держался как генерал Паттон, недовольно хмурился, тыкал пальцем в несуществующие пятна, отрывисто бросал приказания. Генерал Джордж Паттон, видный военный деятель, командовал третьей бронетанковой армией США, наступавшей в 1944 году в Германии. Щедушному охраннику помогли забраться в дьявольский агрегат, двое других усадили своего приятеля в простое деревянное кресло. Не проронив ни слова, без тени улыбки на лице, кожаными ремнями они прикрепили его руки к подлокотникам. Затем были стянуты колени и лодыжки. Через мгновение широкий ремень лег на его лоб. Когда оба мужчины осторожно выбрались из «Восьмигранника», Вперед выступил, повинуясь взмаху руки Наджента, четвертый член команды. «В этот момент Лукас Манн зачитает мистеру Кейхолу «Смертный приговор», — как режиссер на съемочной площадке пояснил полковник. «Следом за ним я спрошу осужденного, не хочет ли он что-нибудь сказать». По знаку Наджента, стоявшего у восьмигранника, беззвучно закрыл тяжелую металлическую дверцу — и опечатал ее. «Открывайте!» Дверца пошла назад, и через минуту узник получил свободу. «Кролика!» Один из помощников бросился к автобусу. Спустя несколько мгновений проволочную клетку с кроликом установили в деревянное кресло. Те же двое повторили манипуляции с ремнями. Жертва была готова. Дверь камеры вновь закрыли и опечатали, и Наджин подал сигнал палачу. Тот опрокинул пластиковую канистру с серной кислотой в горловину трубы, потянул за рычаг. Послышалось негромкое бульканье, и жидкость хлынула в эмалированный таз, что стоял под креслом. Наджин приблизился к оконцам в стенках камеры. В избежание утечки смертоносного газа рамы были обильно покрыты техническим вазелином. К потолку камеры поднялось едва видимое облачко пара. Поначалу кролик никак не реагировал, однако долго ждать эффекта наблюдателям не пришлось. Зверек встревоженно повел носом и шевельнулся. В следующее мгновение по его тельцу прошла судорога. Кролик попытался подняться и тут же завалился на бок. Лапы его слабо дергались. Секунд через двадцать он затих. Все это длилось не более минуты. Наджант с улыбкой взглянул на часы. Порядок? Продолжайте. Нажав кнопку на пульте, палач открыл клапан в потолке камеры. Послышался приглушенный шум вентиляции. Присутствовавшие приказни кролика вышли на улицу. Открыть дверцу камеры можно было лишь по истечении четверти часа. Полковник вновь вступил внутрь, его помощники курили у порога и негромко смеялись. Коридор отсека А проходил в футах в пятидесяти от камеры. Сквозь его раскрытые под потолком окна до самого Кейхола доносились приглушенные мужские голоса. Шел одиннадцатый час вечера, свет в отсеке был уже погашен, но все четырнадцать заключенных внимательно вслушивались в неясные звуки. Двадцать три часа в сутки приговорённый проводит в крошечном пространстве шесть на девять футов. Он привык различать малейший шорох, ловить перестук каблуков, фиксировать разницу в интонациях речи охранников, Ему казался музыкой далекий стрек от газона косилки. Глухое клацанье двери камеры смерти он распознавал без ошибки. Просунув по локоть руки сквозь решетку, Сэм поднял голову к окнам. Он знал, там в пятидесяти футах шла репетиция. Репетиция его казни.